Подглавка седьмая. Костынко, выйдя от Лебедева, сразу же передал из машины по рации. Внимание оперативных групп для передачи по Союзу. Разыскиваемый нами преступник владел навыками грима, чаще всего менял внешность на старика, брил голову и отпускал бороду. Умел наводить на лицо шрамы. Тадава немедленно передал эту информацию по всем аэропортам Закавказья, откуда уходили самолеты на Батуми и Сухуми. Такого же рода установка ушла в Среднюю Азию, Прибалтику, Карелию и в Калининградское пароходство. Костынка ехал в Сухуми, вжавшись в сиденье «Волги». Норовил как-то приладиться, чтобы хоть немного подремать. Предстоял полет в Тбилиси, откуда после очередного совещания с пограничниками вылет вместе с Серго Сухишвили в Адлер. Должен подъехать Мисс Роб и Юсуф Заде из Баку. Костенко давно присматривался к Юсуф Заде. и чем больше он к нему приглядывался, тем больше симпатией проникался. Капитану только-только исполнилось тридцать. в милицию он пришел юношей, закончил юридически заочно, сейчас кончает, тоже заочно, философский факультет. Костенко норовил попасть на каждое совещание, которое проводилось в Баку союзным министерством, потому что жил здесь старинный и нежный друг Зия Буниятов, ставший героем Советского Союза в 22 года.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 Фигурка – ого-го, а бабушка – гордится потомством, не скрывает. Лучше всего уставлять на показ то, что хочешь скрыть. Неинтересно людям говорить об очевидном. Все норовят о невероятном, то есть тайном еще. Костынка шел к морю, и внутри как-то все слабело. Сердце отпускало постоянная зажатость. От того, что покой был в этом детском визге, в плеске прибоя, в смехе женщин,